«Надо же как-то занять губы, чтобы не дать им коснуться его глаз, его волос, его губ!» И она заговорила. Коркита, комитет Майкла, скрипка-облигата и последователи Пруста, лошади Вэлла, стихи Джона, запах Англии, который так важен поэту. Какая-то отчаянная мешанина из чего угодно, из всего на свете».